Николай Гумилев Франсуа Вийон Баллада о дамах прошлых времен Скажите мне, в какой стране Прекрасная римлянка Флора Архипеада? Где они, те сестры прелестью убора? Где эхо, гулом разговора тревожащая лона рек, Чье сердце билось слишком скоро. Но где же прошлогодний снег? А Элоиза где? Вдвойне разумная в течение спора. Служая ей, Абеляр вполне познал Любовь и боль позора. Где королева, для которой Лишили Буридана нег И в сену бросили, как вора? Но где же? Прошлогодний снег. Где бланш, лелея по весне, Что пела нежно, как аврора? Алиса? О, скажите мне, Где дамы Менаиль, Бегора? Где Жанна, воин без укора, В руане кончившая век? О, дева горного собора! Ну, где же прошлогодний снег? О, принц! С бегущим веком ссора напрасно. Жалок человек, и пусть нам не туманит взора, Но где же прошлогодний снег?